Как уже говорилось выше, Гончаров лишь изредка сообщает своим петербургским друзьям подробности такого рода. Еще в меньшем количестве вошли они в текст «Фрегата Паллада». По замечанию одного из исследователей этой книги, Энгельгарта, писатель и не ставил перед собой целью изобразить все тяготы путешествия на обветшалом корабле, да еще в условиях надвигающейся войны. Основную, считает Энгельгарт, была цель литературно-полемическая – борьба с романтическим штампом в описании дальних стран, их природы и быта. Нельзя безоговорочно принять такую оценку фрегата Паллады. Авторская установка в этой книге далеко не исчерпывается задачей преодоления романтизма. Гончаровское «Путешествие» для русской литературы XIX века не только эталон реалистической повествовательной прозы, но и уникальная в своем роде хроника политико-экономических процессов, меняющих облик всей планеты. Обстоятельства Гончаровской Одиссеи, несмотря на массу опасностей, складывались все же на редкость счастливо. Писателю привелось наблюдать целый ряд выразительнейших эпизодов экспансии лидеров мирового капитализма в африканском и азиатском направлениях. После Англии и Капской колонии после Сингапура и Гонконга, после неприступной Японии. Впереди будут еще Китай, снова Япония, потом Ликейские острова, испанская Манила, берега Кореи. Несколько дней, проведенные Гончаровым в Шанхае, решительно дополнили в его сознании картину глобального нашествия рыжих варваров. Так называет он агентов английского колониализма. Бесстыдство их доходит до какого-то героизма, чуть дело коснется до сбыта товара, какой бы он ни был, хоть яд», возмущенно записывает Гончаров в главе «Шанхай». Оказывается, если в начале XIX века европейцы ввозили в Китай товаров на сумму около 15 миллионов серебром, и опиум из этой суммы составлял не более четверти, то с тех пор в торговле опиумом достигнут внушительный прогресс – В начале сороковых годов общий импорт увеличился до 30 миллионов. Причем из них на долю опиума приходилось уже 4-5. Теперь же, в 1853 году, сообщает Гончаров, гораздо больше приводится в один Шанхай. Опиум поставляют из Индии, где на громадных плантациях специально засевается мак. В дело втянуты тысячи людей, десятки торговых домов. Целый флот. Но торговля ведется тайно. Британское правительство запивало международного гуманизма, естественно, стоит выше дряска с наркотиками и обвиняет в попустительство китайскую сторону. На улицах опиумной столицы англичане ведут себя вызывающе, грубят, рукоприкладствуют. Китайцы не смеют ответить даже словом возмущения. Не знаю, кто из них кого мог бы цивилизовать. «Не китайцы ли англичан своей вежливостью и кротостью?» – спрашивает писатель. После вторичного посещения Нагасаки Палада по пути к Маниле бросила якорь у Ликейских островов. Гончаров с некоторым предубеждением смотрел на берега, поросшие тенистой тропической растительностью. Накануне он полистал том путешествии англичанина Базиля Галля, 40 лет назад первым из европейцев, посетившего эти острова. По Галлю выходило, что тут царит полнейшая диле, подобие Золотого века. Много насмотревшийся за год плавания гончаров имел все основания не доверять такого рода характеристикам. Однако, увиденное здесь, в Ликее, как будто расшатало его скептицизм. Поразительно была уже первая встреча с местными жителями. На берегу нас приветствовали какие-то длинноборотые старики с посохами в руках, с глубокими поклонами, с плодами. Вспомнишь, не то Феокрита, не то Галлера. Швейцарский ученый и поэт XVIII века. Не то русскую сказку о стране, где текут реки меда и молока. Чем дальше вглубь острова проникали путешественники, тем больше удивлялись. Чистоте улиц и маленьких домиков, огороженных кусками кораллов, аккуратности ниф и полей, похожих издали на разноцветные заплаты. Благообразию и красоте здешних обитателей. Там и тут журчат в тени серебристые ручьи и обрываются небольшими звучными каскадами. Лесные заросли напоминают любовно ухоженные сады, а сады, в свою очередь, растут с неприхотливостью диких лесов. Иногда на дороге, в разрывах и деревьев, открываются панорамы лугов и полей, окруженных зелеными пышными кущами. У старцев, которые стоят возле своих хижин, серьезные, исполненные достоинства лица, просторные легкие одежды и спокойные жесты. Женщины и дети, как и положено, застенчивы. Хижины настолько простые по архитектуре, что, кажется, здесь не бывает ни бурь, ни стужи, ни страшных гроз. Но простота жилищ не означает, что жители не умеют строить. Вот одноарочный мост, перекинутый через поток. Он сотворен из мощных коралловых плит. Сотворен как бы играючи. Смотрите, мол, мы и так умеем. Говорят, что они питаются только овощами, что и их предки питались всегда только овощами. Петухов и кур держат лишь для забавы или, может быть, для жертвоприношений. Величавость поведения ликейцев позволяет догадываться о высоте их религиозных воззрений. Неужели, наконец, повезло путешественнику, который уже отчаялся в поисках хоть каких-то следов естественного существования? «Да похоже, что так»,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 Ликейские острова на карте путешествия Гончарова – место знаменательное, почти символ. В каждом путешественнике, будь то древние Одиссей и Эней, средневековые паломники или трезвые литераторы и ученые нового времени, теплится вера в реальность блаженных островов, затерянного, забытого всеми, но целого и до ныне пристанища, где не сеют, не жнут, не страдают, не старятся». Такое место должно существовать не только в подтверждении легенд и сказок человечества, но и как укор остальному миру, как доказательство того, что человек способен жить свято и безгрешно, даже не прилагая к этому никаких усилий. Цивилизация обещает создание земного блаженства с помощью воздействия на весь природный мир. Она обещает предоставить человеку разнообразнейшие удобства, комфорт телесный и духовный но почти каждый практический шаг в этом направлении, как бы ни был впечатляющ, неминуемо приносит новые страдания, болезни. Может быть, цивилизация не более как хитроумная пародия на древнее предание о блаженной жизни. Но тогда ликейские острова должны торчать у нее бельмом на глазу, ибо уголок этот – самая настоящая антицивилизация, полярная противоположность гуманного европеизма. Итак, выстоит блаженные острова, или их ждет участь всего востока. Поздно, чуть ли не с досадой восклицает путешественник. Поздно. Оказывается, всего два дня назад были. Правда, на сей раз не англичане, но суть от этого не меняется. Два дня назад здесь был командор. Перри, с американской эскадрой и взял Ликейские острова под свое покровительство. Но если с военной миссии Ликею посетили только что, то учитель духовный, как выяснилось, пребывает на острове уже восемь лет. На другой день, 2 февраля, мы только собрались было на берег, как явился к нам английский миссионер Беттельгейн, худощавый человек с еврейской физиономией не с бледным, а с выцветшим лицом, с руками, похожими немного на птичьи когти. Большой говорун. В нем не было ничего привлекательного, да и в разговоре его, в тоне, в рассказах и в приветствиях была какая-то сухость, скрытность, что-то не располагающее в его пользу. О ликейцах, как и следовало ожидать, Беттельгейм отозвался плохо. У них предостаточно пороков. И пьют, и в какие-то игры играют, и недружелюбны, и сплетники, и невежественны, и грубы. Недавно даже одного миссионера поколотили. Его самого и поколотили, как выяснилось, Беттельгейма. Кажется, миссионер понимает, что он тут лишний. Но ощущение неудачи еще более распаляет гордого пришельца. О, Ликея, Ликея! Скоро до тебя доберутся черные фраки. расковыряют твои холмы в поисках каменного угля. По Гончарову самый драгоценный минерал XIX века. Или просто станут за деньги показывать твой рай в качестве аттракциона туристам обоих полушарий. Какое все же грустное занятие – путешествовать по экзотическим странам. Еще в мае прошлого года на стоянке в Анжере Гончаров знал, «Если вместо Паллады не пришлют для продолжения экспедиции более прочный корабль, то ему домой придется ворочаться Сибирью». Но тогда эта перспектива была еще очень неясной. Теперь же с каждым месяцем становилось все реальней. И не потому только, что невозможно возвращаться на расползающейся по швам Палладе в обход американского континента. Следовать домой таким маршрутом через Тихие и Атлантические океаны, нельзя было и в связи с назревавшей войной. Опасность военной угрозы со стороны англо-французских морских сил помешала Путятину произвести основательный ремонт фрегата в Маниле. Простояв в бухте Манилы немногим более недели, Палада вышла в открытое море. Медленно, соблюдая меры предосторожности, двигались на север. О том, что Англия и Франция объявлена война России, узнали с большим запозданием. После стоянки у корейского острова Гамильтон и краткого захода в Нагасаки, фрегат вновь взял курс к корейским берегам. Теперь опять шли прямо на север, вдоль малоизученного восточного побережья Кореи. Почти сразу выяснилось, что старые, еще прошлого века, карты этих мест не соответствуют действительности. Решено было произвести подробную переговую съемку. Открывались новые бухты, безымянные острова, мысы. Многим из них были даны названия в честь членов экипажа. Так появился на русской карте и небольшой островок, носящий имя Гончарова. Громоздкая и кропотливая картографическая работа заняла около месяца. Съемки надо было производить в непосредственной близости от берегов, При туманах, во время волнений, в любую минуту можно было наткнуться на подводные камни или прибрежные скалы. Съемка, к счастью, закончилась благополучно. Но дни палады были уже сочтены. В первой половине мая фрегат вошел в татарский пролив, а 22 числа стал на якорь в Императорской гавани. Началось размонтирование отслужившего свой срок корабля. Большую часть его команды адмирал перевел на только что прибывший фрегат Диана, который должен был вновь отправиться к берегам Японии. В это время Гончаров и обратился к адмиралу с просьбой освободить его от должности литературного секретаря, которая при нынешних военных обстоятельствах становится практически ненужной. Как не хотел Путятин удержать при себе полюбившегося ему Ивана Александровича, но просьбу все же удовлетворил. С двумя другими офицерами Гончаров откомандировывался сухим путем, или, как говорили моряки, берегом, в Петербург. В рапорте морскому министру адмирал самой лучшей стороны охарактеризовал деловые и личные качества своего секретаря, теперь уже бывшего. Прощаясь со спутниками по морской одиссее, Иван Александрович замешкался было «Нечем отдарить тех, кто остается» а разве что табаком, и выложил на стол кают-компании три тысячи сигар, купленных про запас в Маниле. А обитателям одного из новых поселений в Татарском проливе подарил все книги своей походной библиотеки. Сперва наш шхуне Восток следовали до Николаевского поста, где взяли на борт генерал-губернатора Восточной Сибири графа Муравьева, только что успешно завершившего экспедицию по обследованию Амура. Знакомство с этим незаурядным человеком на всю жизнь запечатлелось в памяти писателя. Пройдет 33 года после этой встречи, и Гончаров в очерке по Восточной Сибири скажет о Муравьеве Амурском. «Какая энергия! Какая широта горизонтов, быстрота соображений, неугасающий огонь во всей его организации, воля, боровшаяся с препятствиями! небольшого роста, нервный, подвижный. Ни усталого взгляда, ни вялого движения я ни разу не видал у него. Это и боевой отважный боец, полный внутреннего огня и кипучести в речи, в движениях. А тогда, на палубе Востока, пока Шхуна шла Охотским морем к поселению Аян, они подолгу беседовали о самом разном. Гончаров попросил рассказать о положении сыльных декабристов. Муравьев говорил свободно, независимо. Он со многими знаком лично, нередко выезжает в близлежащие к Иркутску поселения, делает все от него зависящее, чтобы хоть как-то облегчить участь невольников. Рассказывал о преобразовании громадного края, о том, как мешают ему осуществлять задуманные столичные недоброжелатели. Там, за хребтом, как называл он на сибирский манер Европейскую Россию, то и дело норовят вставить палки в колеса. В Аяне путешественники разбились на три группы. Генерал-губернатор отбыл первым. От побережья дорога, а вернее тропа, вела через Семигорье на Якутск. Говорили, что проложена она недавно, раньше ходили через Охотск, и не военными людьми проложена, не добытчиками, а... Якутскими Архиереем и Накинтием, который отсюда из Аяна добирался даже до Алиутских островов. Иван Александрович дивился предприимчивости и энергии здешних людей. Но величина расстояний, которые предстоит преодолеть, приводила его иногда почти в ужас четыре тысячи верст до одного лишь Иркутска, а оттуда еще шесть тысяч. Эти цифры и в сознании с трудом умещались. Теперь, задним числом, морская часть пути казалась ему легкой и приятной прогулкой. Говорят, ехать надо будет верхом. А где и пешком идти? А ведь он к лошади с детства близко не подходил. Можно, говорят, еще на носилках между двумя лошадьми. Но так здесь перевозят лишь инвалидов. Пришлось Ивану Александровичу вскарабкиваться на лошадь. Через несколько дней претерпелся. «Истинное путешествие в старинном трудном смысле, словом «подвиг» только с этого времени и началось», — писал он с дороги в Петербург. Действительно, обстановка похода напоминала о временах древних, когда лишь отвага и великая страсть побуждали людей покидать жилище и уходить в земли незнаемые. Сопки, тайга, бурные реки с каменистым дном, болота, горные перевалы — Тут все еще было безымянным, неочеловеченным, и ум терялся от избытка впечатлений. Течение в горных речках оказывалось настолько сильным, что на противоположный берег лошадь с выбиралась гораздо ниже того места, где вошла в воду. В болотах лошади вязли, проваливаясь по брюхо. Иногда приходилось поворачивать назад и обходить топкие места, продираясь сквозь буреломы. Обувь все время была мокрой, Иван Александрович порой изнемогал до такой степени, что садился на какой-нибудь пень и решал про себя. Дальше никуда уж не пойдет. С приближением осени по утрам стали прихватывать морозцы, и Гончаров с тревогой прислушивался к ревматическим болям в ногах. Иногда ему не верилось. Неужели это вот существо, неловко сидящее на лошади, обросшее щетиной с опухшим лицом, с потрескавшимися от ветра губами, в грязных одеждах, которые насквозь пропахли дымом, болотной жижей и конским потом, неужели это он, петербургский известный литератор и боящийся сквозняков чиновник? Ввались он сейчас в таком виде, к примеру, к тем же Майковым, его и не узнают ни за что, а если узнают, то Евгений Петровна уж наверняка в обморок упадет». Хорошо еще, что он умеет посмотреть иногда на себя иронически, на свою большую и пространную физиономию, на брюх свое, которое, несмотря на морские и сухопутные испытания, растет себе и растет. На корабле бывало по утрам обязательно кто-нибудь из приятелей офицеров подойдет и молча дотронется пальцем до его живота. Появилась ли, мол, прибавка? И сделает красноречивую мину. «Появилась». На всякий случай, чтобы не очень при встрече поразились, Иван Александрович пишет друзьям с дороги. «От недостатка движения на корабле выросло такое брюхо, что я одним этим мог бы сделаться достопримечательностью какого-нибудь губернского города». Но это он, конечно, сильно преувеличивает. Поглядели бы на него со стороны, как задумчиво едет по таежной тропе верхом на лошадке, как прилежно поднимается в цепочке путников по склону оледенелый Джукджур, как недвижно сидит в лодке, спускаясь вниз по течению май, как невозмутимо спит в берестяной юрте или ест рябчика, только что поджаренного на костре. «Поглядели бы» — и сказали невольно. «Да чего ж молодец этот русский писатель! Сорок лет просидевший сиднем дома — И вдруг смело пустившийся по морским и земным хлябям замыслом, да еще с каким. Путешествие вокруг света в двенадцати томах с планами, чертежами, карты японских берегов с изображением порта Джексона, костюмов и портретов жителей Океании Ивана Обломова. Пусть не двенадцать томов, пусть без карт и изображений и костюмов, и автор не Иван Обломов, а сам он. Но все-таки сумку, плотно набитую тетрадями, многие очерки уже в черне готовы, он с собой везет, все время чувствуя ее тяжесть на боку под рукой. И дай Бог ему довести ее до дому, не разболеться в пути, не поскользнуться на ледяных уклонах перевала, не потеряться среди безымянных сопок и речек, не потерять внутреннего спокойствия». В Якутске Гончаров задержался более чем на два месяца. Пришлось дожидаться зимней дороги, то есть времени, когда Лена замерзнет. Впрочем, о задержке путешественник не жалел. Сколько интересных знакомств ожидало его в маленьком деревянном городке. Здесь открывался ему во всем своем богатстве тип рядового русского сибиряка. Пионера дикой, почти еще первобытной природы. Гончаров беседовал с купцами и инженерами, добытчиками пушнины и даже землепашцами. Да-да, к своему удивлению, еще не доезжая Якутска, увидел он среди примелькавшейся таежной хмури ослепительно золотящиеся нивы. Пшеница! А на луговой пойме обочь городка мирно паслось стадо не оленей, нет, коров и баранов». По установившейся привычке он прежде всего постарался обзавестись книгами, посвященными новому для него краю. Читал, делал выписки, сравнивал с увиденным. Причем с увиденным не только в Сибири, но и во время плавания. Приятно поразился, узнав, что на всем громадном пространстве к востоку от Якутска запрещена продажа вина. Невольно вспомнилась опиумная флотилия у стен Шанхая познакомившись лично с преосвященным Инокентием Вениаминовым, тем самым, что проложил тракт от Якутска до Аяна. Гончаров открыл для себя, какую, оказывается, громадную работу проделали и сейчас продолжают здесь, в Восточной Сибири, русские просвещенные люди. Составлен алфавит для якутов, подготавливается якутская грамматика. Составлены также грамматика тунгусского языка и тунгузско русский словарь, включающий несколько тысяч слов. Сам Иннокентий издал «Алиутский» и «Алиутско-кадьякский» буквари. И при всем том эти люди говорят о своей деятельности как о чем-то, само собой разумеющемся, заурядном. Они проникают в самые отдаленные области континента, знакомятся с местными племенами, прокладывают дороги, возводят деревянные мосты над топями, спят на снегу в сорокаградусные морозы. «Американец или англичанин какой-нибудь», — сравнивает Гончаров, «съездит с толпой слуг дикарей с ружьями, с палаткой куда-нибудь в горы, убьет медведя и весь свет знает и кричит о нем». Лишь в конце ноября выехал Гончаров из Якутска. На дорогу щедро снабдили его провизией, в том числе замороженными в кубиках щами и мороженными пельменями, струганиной. Не без посторонней помощи путешественник обретился в здоровенный малахай, в торбаса, в заячью шубку, в даху из шерсти горного куала. К тому же на санях закутали его в медвежьи шкуры. И еще три тысячи верст пути. Он потерял счет станциям, малым поселкам. Ехали то Леной, то пойменными лугами, изредка углублялись ненадолго в лиственничные леса. Вот и морозы подскочили к четвертому десятку. Запеленутый в полдюжины шкур Иван Александрович не мерз, только лицо нещадно секло ветром и снежной пылью. До Иркутска оставалось пятьсот верст, когда он обнаружил, что лицо сильно поморожено.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 От столицы Восточной Сибири до конечного пункта его странствия еще мчать и мчать. Но ему не хочется в эти дни думать ни о предстоящем пути, ни о времени, которое надо будет на него затратить. Как старого знакомого встречает его Николай Николаевич Муравьев. Во время пребывания в Иркутске Гончаров посещает князя Сергея Григорьевича Волконского и его супругу Марию Николаевну. В очерке по Восточной Сибири он напишет. «Я перебывал у всех декабристов, у Волконских, у Трубецких, у Якушкина и других». Сыном Волконских, двадцатидвухлетним летним Михаилом, Гончаров познакомился немного раньше, на Амурской стоянке. Через много лет они увидятся еще раз, но не в России, а в одном из западноевропейских курортов, где Волконский сын будет сопровождать своего родителя, разбитого болезнью старца. Никаких подробностей о встречах и беседах с декабристами Гончаров не оставил. Ни в письмах, ни в воспоминаниях. О том, что беседы были и, судя по всему, продолжительные, свидетельствует отзыв Волконского о как об умном и увлекательном рассказчике. Этот отзыв содержится в письме, которое князь поручил путешественнику доставить в Москву, семейству Молчановых. Если от симбирского берега Волги идти все на запад и на запад, вдогон за разматывающимся волшебным клубком, то когда-нибудь к той же самой родной реке выйдешь с противоположной стороны. Вспомнилась ли Ивану Александровичу эта давняя детская греза, когда увидел, наконец, осеребренный снегом венец и столбы дыма над Симбирском? Никогда уже не услышит он голоса Авдотьи Матвеевны в просторном, слишком просторном теперь родительском доме. Отплыла и ее душа к неясной мечте. Остался лишь чистый сугробик в кладбищенском селении. Можно сказать, что, собственно, здесь, в Симбирске, и закончилось его более чем двухлетнее странствие. Оставшийся отрезок пути почти уже и не в счет, Тем более, что от Москвы до Петербурга, наконец-то, и Россия дождалась. Понесется он по железной колее, по дороге, которая стоила стране многих тысяч человеческих жизней. Того, в честь кого она названа, уже нет в живых. Но война, которую он проиграл, еще догорает в Крыму. Дико взывая в морозном мраке, мчит огненный колченогий оборотень. В его утробе за единый лишь миг сгорает целый эдем девственного леса. Но сравнительно с дилижансом, тарантасом каким-нибудь, не говоря уже о телеге, ехать удобно и очень удобно. Что и говорить, прогресс приятен, пока дыму мало, а его пока мало. Иногда лишь попадет в глаз спутнику щекочущая угольная соринка, и все. Не плакать же из-за этого, проморгается. Середина века в России наступила в 1855 году, в год смерти Николая, в год падения Севастополя, в год, когда в тысячах деревень оплакивали убиенных и надеялись на близкое дарование земли и воли. Землицы и волюшки! А оборотень-паровоз шипит в сугробистом коридоре лесов, озорно посвистывает, косясь на деревья. «Ничего, что я такой маленький, скоро я вас...» Всех поем и превращу в черную горячую пыль. К середине века вдруг повзрослела Россия. Капитализм наконец-то пробился к ее бескрайним, волнующим богатым пространствам. Силу английских винтовок, жаркую силой пароходов и паровозов, вязкую и сладкую силой доступного, пока лишь избранным, комфорта.